Ник. «Малыш, я у Яны. Задержусь немного. Наверное, до вечера даже», — написал Ник в мессенджере, садясь на переднее сиденье легковушки. «Тут помочь надо немного, как освобожусь сразу домой». Никита не хотел врать Лесе и утаивать от нее что-либо, но говорить о поездке в лагерь уж точно не стоило. Она бы не отпустила его, пусть и под присмотром сестры. Села бы с ними в машину и поехала тоже. Никита не хотел делить этот момент ни с кем, кроме Яны. Это дело касалось только их двоих. «Тогда макраме по дому спокойно разложу, а потом к Маринке сгоняю», — ответила Леся почти сразу. «Ей там вино грузинское подогнали, звала девчонок продегустировать». Ник улыбнулся. Он любил жену за то, что она никогда не задавала лишних вопросов и доверяла ему. Безоговорочно. Не устраивала истерик, не проверяла телефон, не лезла лишний раз с расспросами. И её доверием он так бессовестно распорядился. Сейчас, спустя столько времени с той роковой ночи в клубе, он благодарил эту странную вселенную за идеальную жену. Лучше и быть не могло. Ник искренне любил Лесю и буквально боготворил. Хоть что-то оставалось неизменным в двух полярных реальностях. И ему было физически больно вспоминать, что он натворил, пусть и не в самом адекватном состоянии. «Люблю тебя, малыш», — набрал Ник в ответ, ощущая укол вины. «И я тебя, Ники. Высветилось следом. Ник, улыбаясь, заблокировал телефон и покрутил его в руках. На автоматической заставке высветилось время и дата. 7.07. 7 июля. Ник встрепенулся и панически уставился на сестру, которая уже уселась рядом. — Янчик, — практически прошептал Ник. — сестренка, прости. Яна вопросительно подняла брови и переместила солнечные очки на волосы. «Я вообще потерялся в датах. А сегодня же... сегодня?» «Ее день. Да». Мягко улыбнулась Яна. «Да нет же». Никита сглотнул, судорожно вспоминая последние недели этой реальности. Как он серфил по сайту с путешествиями, как выбирал подарок. Я же тебя даже не поздравил, вот балбес. Кити, совсем спятил с этими своими проблемами и забыл обо всем на свете, Припёрся к тебе с самого утра, нагрузил. Кити, все нормально. Яна склонила голову и улыбнулась, положила руку Нику на плечо и мягко сжала. Я вам, круиз, на теплоходе купил на неделю по Волге. «Трансфер до Самары. Прогулка в заповеднике. Все включено. Дату сама можешь выбрать». Ник ощущал себя идиотом. Не так он хотел преподнести подарок. Не в таких условиях. Они должны были собраться вместе с семьями. Ник бы произнес речь. Но его необдуманный поступок поломал все планы, и сестра бросила свои дела и семью, бросила себя ради Ника. В глазах парня защипала. «Вот я придурок! Прости, Ян! Пожалуйста! Прости! Я все испортил!» Кити уже серьезно сказала Яна. «То, что мы собираемся сделать, нужно не только тебе». Она прочистила горло. «Это важно и для меня». Она многозначительно посмотрела на брата, затем смягчилась и прошептала. «Спасибо». «Спасибо тебе за все. Девушка потянулась к брату и обняла его. Ник крепко сжал ее в ответ, поглаживая сестру по спине. «Марго будет в восторге». «Что бы я без тебя делал?» — спросил Ник, отстраняясь. «Жил бы спокойно и знать не знал про меня». Яна растянула губы в улыбке. «Ну что, поехали?» Девушка опустила на глаза солнечные очки и завела машину. Ник кивнул, пристегнул ремень безопасности, сделал пару глубоких вдохов и выдохов. Прикрыл глаза, еще несколько раз повторил про себя, какой же он идиот. Вспомнил о предстоящем пути и нервно сглотнул. Они поедут туда, где жизнь Новиковых разделилась на до и после будут проезжать мимо того места, где Маргарита Новикова навсегда покинула этот мир, там, где не стало самого родного для них человека. «Все будет хорошо», — сказал Ник себе мысленно, настраиваясь на поездку по трассе, вызывающей шквал слишком болезненных воспоминаний. Яна пристегнулась, включила музыку. На радио заиграла надоевшая до чёртиков песня Деспеката, но брат с сестрой на автомате стали подпевать эти назойливые и слишком въедающиеся в память слова. Настроение резко поднялось, и Ник с удивлением заметил, что уже не просто улыбается, а смеётся, искренне смеется. Переживания остались где-то позади, а рядом сейчас находилась самая родная для него женщина, так похожая на маму. Никита проскользнул взглядом по Яне, отмечая мелкие морщинки на лице, блеск солнечных лучей в волосах, приподнятые уголки губ. «Как же она выросла!» Он до сих пор помнил ее тринадцатилетней девочкой, практически постоянно в слезах, в то самое лето. Сейчас же перед ним сидела взрослая счастливая женщина, мать, жена. То, через что им пришлось пройти в фортуне, было не зря. Ник радовался, что Яна ничего не запомнила, ни демона, ни дневник, ни петлю, ни его самого. Парень улыбнулся, вытянул ноги, откинулся на спинку кресла и расслабился, беззаботно смотря на почти пустынную дорогу. Яна, видимо, тоже заметила перемену в настроении брата. Она отлично его чувствовала. По одному быстрому взгляду могла понять все, что происходило у него внутри. И сейчас сестра сворачивала на трассу Е-22, широко улыбаясь и качая головой в такт музыке. Заметив знакомый пейзаж, Ник вздрогнул. Перед глазами поплыли воспоминания. Он сидел на руках у Маргариты, на заднем сиденье отцовской новенькой машины. В теплых маминых объятиях хотелось находиться постоянно. Рядом сидела Яна, совсем юная и почему-то сердитая. Она сложила руки на груди, насупилась и, вытянув губы, опустила голову на грудь. По радио играла песня «Года 2000», и отец постукивал пальцами по рулю в такт музыке. Воспоминания были такими яркими, словно принадлежали не ребенку трех лет, а вполне взрослому человеку. Память порой преподносит кучу сюрпризов, с одним из которых пришлось столкнуться и Нику, когда в его голове поселились две параллельные жизни. «Милая, поверь, тебе там будет весело!» Задорно произнесла мама, поворачиваясь к дочери. Яна лишь хмыкнула в ответ и отвернулась к окну. Воспоминание сменилось. Вот он на море с родителями. Яны уже нет. Они оставили ее где-то там, среди леса, возле каких-то деревянных домиков. Нику было хорошо и весело. Теплые волны касались его детской кожи, песок так смешно щекотал ступни. Картинка сменилась вновь. Вот он за рулем своей «Шевроле Лачетти» выруливает на трассу. Сзади устроились Макс, Дэн и Алекс. Серьезная Леся, такая родная и такая далекая сидит на переднем сиденье. Ребята пьют пенное и веселятся, подпевая музыки из колонок. Ник давит на газ, легковушка несется по пустой трассе, все сильнее набирая скорость. Вот на дороге мелькает рыжее пятно, вот Ник выкручивает руль и автомобиль начинает мотать по дороге, вот свист тормозов и пыльное облако накрывает легковушку со всех сторон. «Ты из-за какой-то рыжей твари угробить нас решила?» Услышал Ник мужской голос совсем близко. Он обернулся и увидел внедорожник под которым виднелись следы тормозов, а из его окна высунулся крупного вида водитель, недовольно глядя на Яну. Только сейчас он понял, что все это время сидел с закрытыми глазами, и сейчас машина Яны стояла на обочине в облаке пыли, а сама девушка сжимала руль и смотрела куда-то в сторону. «Я на автомате». Растерянно ответила она мужчине, вылезая из легковушки и не сводя взгляда с лисы, которая так и осталась стоять у края дороги. Занос. Лиса. Те же слова. Ника пробила дрожь. Ему казалось, что реальности вновь перемешались. Но рядом с ним была Яна. Взрослая Яна. А сам он сидел в автомобиле сестры на пассажирском сиденье. Это снова случилось, но уже в этой реальности. «Что такое?» — спросил Никита, выбираясь вслед за сестрой из машины. «Я, кажется, задремал». «Да она вот!» — девушка указала на рыжего зверька. «Так резко выскочила, я еле увернуться успела». «Идиотка!» — крикнул мужчина на лесу, убегающую в лес. «Тварь рыжая! Вы в порядке?» «Вроде все цело», — ответила Яна, обходя автомобиль со всех сторон. «А вы?» «Тоже порядок?» — кивнул мужчина. «Хорошо, что разъехались. Претензий нет у вас?» Яна отрицательно покачала головой и отмахнулась. Мужчина, немного осмотревшись, сел за руль внедорожника и вскоре поехал прочь. Никита подошел к сестре и аккуратно коснулся ее локтя. «Ты в порядке?» — спросил он. «Если надо, давай я сяду». «Не стоит», — бросила Яна. "Все нормально. Садись. Поехали».